о княгине ольги от древней руси дошел один документ в котором есть сюжеты похожие на западные это летописное сказание о княгине ольги о ее месте племени древлян убивших ее мужа игоря В этом сказании есть все, что полагается. Послов древлян жгут в бане, хоронят живыми, столицу древлян и скоростень сжигают дотла, а племя режут, пока есть к тому хоть малейшая возможность. Но есть тут сразу три любопытных детали. Деталь первая. Такое сказание у нас только одно. Оно стоит особняком и совершенно нетипично для Руси. Деталь вторая. Эльга Ольга, варяжская княгиня Руси, принесла традиции своей земли, и описание ее мести очень похоже на аналогичное описание из скандинавских саг. Деталь третья. Ненародный певец-былинник, а профессионал-летописец откровенно восхищается зверством Ольги, ее жестокостью, коварством, упорством в пролитии крови. Есть в этом и мужское удовольствие при виде качеств Ольги, как верной жены, отомстила за мужа и осталась одна до конца своих дней, даже византийскому императору Константину отказала. Есть тут и демонстрация могущества, жестокости древнерусского государства. Но в народной памяти ни Ольга, ни ее месть не сохранились. Древнерусские государство высоко оценило Ольгу, церковь сделала ее святой, равноапостольной Ольгой, а русский народ сохранил свое мнение на этот счет. Ни в одной из былин нет ничего о книге не Ольги и ее мести. Совсем другое отношение к историческому материалу. О чем повествуют былины? Русские былины создавались и пелись именно пелись с XII по XVIII века. Примечание. Былины. Сборник. Ленинград. Советский писатель. 1986 год. Конец примечания. Русский народный эпос служит для народа неписанной традиционной летописью, переданной из поколения в поколение в течение столетий. По Белинам богатыри в минуту опасности встают на защиту русской земли. Все дружинушки хоробрые. Князь Киевский призывает на защиту русской земли богатырей, то есть... Народ. Богатыри не феодальное сословие, не потомственные войны. Это не японские самураи и не европейские рыцари. Илья Муромец просто людин. Алеша Попович, по фамилии ясно, из кого он происходит. Богатыри не занимаются самообогащением и не обогащают князя. Нет в былинах ни одного описания грабежа или даже перечисления взятой добычи. Вот Илья схватил вражеского воина за ноги, махнул улица, отмахнулся переулочек, пафос битвы с врагом смертельно опасной работы по защите родной земли. И ни одного описания, что получили богатыри, какие шлемы, мечи и кольчуги сняли с убитых врагов, сколько коней угнали, какие богатства получили. Во все времена врагов грабили, коней и скот захватывали и присваивали, но в былинах об этом ни слова. Известно, что русские совершали ответные набеги на печенегов и половцев, но... И об этих набегах не полслова. Народная память не считает это достойным. Не перечисляются богатства, не описываются грабительские походы. Русскому эпосу все это неинтересно. У богатырей особая роль, роль истинных защитников русской земли. В западноевропейском эпосе читатель не найдет богатырей из народа, потому что эпос облекает в богатырские формы основные действующие силы истории, а на Западе в течение Средних веков такой действующей силой являлся не народ, а служилое сословие профессиональных потомственных воинов. Русский богатырь человечнее и гуманнее западного рыцаря, свободнее духом и добрее. Богатыри не сторожа. Ни вассалы, ни слуги и ни телохранители князя. В былинах всячески подчеркивается их независимость. Они готовы сражаться с врагом и сражаются один на один, выходя против всей силушки татарской, но только в чистом поле, выйдя навстречу врагу в открытом бою. И былинное чистое поле — это не что иное, как эпический символ свободы. И описание боя другое. Известно более ста былинных сюжетов, но ни в одном нет ужасающих кровавых описаний сражений, а тем более рек крови. Даже образ врага в былинах собирательный. Это или силушка татарская, или змей-горыноч, или тугарин-змей. «Не описывается, как брагу крушат череп или грудную клетку. Никто не отрубает голов и не пьет человеческой крови, не убивает детишек и женщин». «Ничего подобного мы не встретим ни в одном европейском источнике, литературном или летописном». В средневековом европейском эпосе и более позднего времени XII-XV веков цель крестовых походов «Кто не убит в бою, тот окрещен. Рыцарь готов вешать, сжечь и убивать нещадно. Это его цель, и религиозная рознь легко заменяет более древнюю племенную». А в русском эпосе тема религиозной войны полностью отсутствует, так же, как отсутствует тема религиозной или расовой непримиримости и вражды. Главная задача – защита русской земли, а не обогащение или, тем более, разбой. О смерти фольклорных героев. Все герои европейских народных преданий гибнут. Гибнет король Артур, гибнет герой англосаксонского эпоса Беовульф, гибнет несмотря на неуязвимость герой германского эпоса Зигфрид, гибнут все рыцари Нибелунги, в борьбе с маврами гибнет главный герой французского эпоса Роланд, гибнут все герои скандинавских саг Песнь о Нибелунгах. «Песнь о Роланде» — это песни о гибели героев. Русские же богатыри непобедимы. Главному герою русского народного эпоса Илье Муромцу смерть в бою не писана, заметим, в бою. Илья Муромец умирает, найдя подобающий ему гроб, как отыскал для него сделанный гроб по размеру, значит и умирать пора. В одних вариантах сюжета над его могилой насыпают курган, в других он возникает сам. Родная земля сама находит ему место успокоения и отмечает могилу. Потому что богатыри — это народ, свободный, независимый, благородный. Только Алеша Попович, последний из богатырей, погибает на Калке, в первой битве русских с монголами — Он погибает не просто как герой, в его смерти есть некий глубокий исторический смысл, после него нет на Руси богатырей. Их время кончилось. В отношении к насилию и жестокости проявляется принципиальная разница между мирами и двумя типами мышления: европейским, механистическим, стремящимся к жестокой упорядоченности и интуитивистским, пластичным, не насилия и правильности мира русского. Вывод напрашивается сам. Характер нашего народа более мягок, менее жесток, менее склонен к насилию и кровопролитию, чем характер народов Европы. Не потому, что народы Европы плохие или порочные, таковы были исходные исторические условия. Глава 2. Средние века. Эпиграф. Клочья тьмы на игле времени. Е. Парнов. Конец эпиграф Начнем с термина. Средневековье. Средние века. Между тем и тем они средние. В эпоху Возрождения века с XIV стали считать Была раньше высокая древняя культура, древняя это на Латыни будет античная, культура Древней Греции и Древнего Рима, потом варвары завоевали Западную Римскую империю, начались темные средние века, длились они до тех пор, пока не началось возрождение древней античной культуры. Так в самом слове лежит представление о том, что раньше было хорошо. Потом сделалось очень плохо, а в конце опять становится лучше и лучше. Такое мнение имеет под собой основание. После падения Западной Римской империи с VI по XII-XIII века шла беспощадная война всех против всех Примечание. Разумеется, если мы не будем опираться на теорию Носовского-Фоменко, о том, что никакого этого времени вообще не было, а в истории просто потеряли тысячу лет, то есть крестовые походы на Западе и рассвет Киевской Руси на Востоке начались сразу после распятия Христа. Конец примечания. Запустела земля, урожайность упала с 10-15 центнеров с гектара, До трех-пяти центнеров. Леса даже в Италии наступали на поля и сады. Население Италии сократилось в четыре-пять раз. Южной Франции в три-четыре раза. Северной Франции раза в два. Хозяйство опять стало натуральным. А в Италии стали выращивать хлеб, где он рос хуже, чем на севере. Привезти товар стало невозможным, приходилось все выращивать на месте. Вечная война требовала воинов, а не ученых. Упал уровень общей культуры, грамотности, образованности. После этих страшных времен даже феодальная иерархия и жестокая власть феодалов казалась спасением от анархии и общего безумия. К XI-XII векам Европа начала превращаться в тот конгломерат народов и стран, который мы видим и сегодня. Но сразу отмечу, на Руси не было ничего подобного. История Руси протекала не на старых землях бывшей Римской империи, но Руси были разные группы зависимых людей, и ученые все спорят, какие именно повинности несли, в каких отношениях к хозяину находились закупы, смерды, рядовичи, холопи, рабичи, обильные холопы, но в любом случае даже обильные холопы, то есть полные холопы, не были рабами. Мало того, что мы не знали рабства и его последствий для экономики, общественных отношений и психологии, не было и страшного периода падения культуры, войны всех против всех, развала и упадка, периода в самом названии которого «оправдание крови и жестокости». Термин «как оправдание» – средневековье. Столь страшное определение относится ко всей европейской эпохе, тем самым обезличивая и снимая ответственность за жестокость и кровавость с конкретных европейских правителей того времени. Действительно, чего вы хотите от безвремени, эпохи упадка и распада? виновен ли карл великий приказавший зарезать в венсенском лесу четыре с половиной тысячи пленных саксов или джон безземельный пытавший банкиров, помогая у них деньги? Или французские феодалы виновны ли в том, что замордовали собственных крестьян до потери инстинкта самосохранения и вынудили подняться на страшную жакерию XII-XIV веков? И не крестьяне виновны ли в том, что разрывали они на части детей и сжигали живьем всякого рыцаря и всякого горожанина, попавшегося им на пути? Тут личная ответственность как бы стирается, потому что эпоха была такая. Это не мы, это Средневековье. Сначала в понятие «средние» или «темные» века входило время с VI по XI века. Потом верхняя планка плавно двинулась вверх. Средневековьем стали официально считать сначала время до XIII века, До 14-го, до 15-го, а в сознании обывателей, далеких от исторической науки даже до 16 века, реформация как бы относится к средневековью. И тогда все события этого времени тоже обезличиваются, стираются. Вроде никто уже не виноват конкретных и ярких событиях, ведь государственный деятель и военный начальник выступают не сами по себе, а как жители средневековья. Время было такое, они ни при чем. Существуют огромные по значимости события, даже целые периоды истории, о которых все знают, но практически не задумываются о том, что же за ними реально стояло. Скажем, война гвельфов и гибелинов в Италии, война сторонников светской власти папы и сторонников германского императора. Папы объявляли себя наследниками апостола Петра, имеющими право на светскую власть в Италии. Германские императоры Священной Римской империи, германской нации называли себя наследниками римских императоров. Гвельфы и гибелины резали друг друга три столетия, о чудовищной жестокости этой войны почти не помнят. Какие гвельфы, какие феи, какие гобелины – Спросит любой студент, а если что-то и было неприглядное, то что тут можно поделать? Средневековье, инквизиция, жгут ведьм, бароны грабят на больших дорогах, любой вооруженный режет кого попало, крестовые походы, так ведь средние века, средневековье. В сознании просвещенного человека возникают характеристики многих негативных явлений, но не имена личностей, персонально ответственных за злодеяния, например, инквизиции или междоусобной войны. Идеология самооправдания В Средневековье политическая идеология существовала в религиозно-этической форме и развивалась усилиями богословов. Христианская мораль влияла на общественные отношения, она же и оправдывала кровавые события того времени. Фома Аквинский, философ XIII века, один из основных фигур всей средневековой философии и науки, Его книга «Сумма теологии» почитается до сих пор в католических странах. Фома обосновывает и оправдывает европейскую жестокость. Он полагает, что во избежании смуты надо подчиняться предписаниям, поскольку сохранение общежития основано на господстве и подчинении. Не исключено также, что произвольные действия правителя – Зло, неспосланное подданным за грехи, в любом случае сопротивление – грех. Именно у Фомы Аквинского спорные жестокие события обретают форму здравого смысла. Цитата. «Если так происходит, то значит так надо». Конец цитаты. Ничего подобного нет на Руси. У нас те же века, с 7 по 13 «Это не средние века упадка и катастрофы, это не час быка». А утро. Россия в период европейского темного средневековья в целом переживает культурный рост, обретение прочной государственности. Моральной основой российского государства становятся христианские ценности. Россия, конечно, как любое государство, переживала свои периоды смут и бунтов, но эти события практически всегда имеют ярлык «персонификации». Мироощущение россиян окрашено в гораздо более радужные тона. И напрочь отсутствует мотив самооправдания, списывания грубости и жестокости на эпоху. Современный европейец легко повторяет за помой аквинским, цитата, а иначе было бы еще хуже, конец цитаты. И все в порядке, ни малейшего чувства неловкости за жестокость и грубость предков. Но тот же самый современный европеец убежден, русское Средневековье и вообще вся русская история как раз на редкость кровавые и злые, как иллюстрации, например, книга Джеймса Хейли «Биллингтона» с чудесным названием «Икона и топор». Примечание. Биллингтон Д. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. Москва. Издательство Рудамина. 2001 год. Конец примечания. Это исследование написано одним из ведущих мировых специалистов по русской культуре, выпускником Принстонского университета, доктором в Принстоне и Оксфорде. Биллингтон хорошо знает русский язык, прошел стажировку в МГУ, читал лекции в Ленинградском университете. Он уже был широко известен и уважаем в академических кругах к 1966 году, когда книга "Икона и топор: интерпретация истории русской культуры" сделала его знаменитым. Книга сделала его непререкаемым авторитетом, экспертом буквально по всем сторонам русской общественной мысли, культуры и истории. С 1987 года Биллингтон стал директором библиотеки Конгресса США. По значимости, это пост в Америке такой же почетный, как должность сенатора. Но сенатора все время избирают и переизбирают, а Биллингтон остается на посту. Несомненно, эта книга написана не врагом нашей страны. В ней чувствуется искренняя любовь и уважение к русскому народу и его истории. Тем удивительнее, автор всерьез считает, что в истории Руси естественным образом соединяются периоды поклонения и свержения авторитетов. Поэтому она такая и кровавая, страшная и жестокая русская история. Поставим мы на пьедестал кого-то, а потом свергаем и истребляем вчерашнего кумира со всеми чадами и домочадцами, а Европа, ну, в Европе, конечно же, ничего подобного не было. На примере книги биллингтона хорошо видно, как уже современный Запад, как правило, оправдывая свою кровавость и жестокость, с удивительным упорством поддерживает миф о кровавости и жестокости русского народа, стереотип русской кровавости. О, это страшная и кровавая история огромной, загадочной и мрачной страны. Мы и сами почти поверили страшным сказкам о Руси IX-XV веков. Спросите у любого маломальски следующего европейца, да и россиянина, какие ассоциации вызывает у него слова «русское средневековье» и получите в ответ полный джентльменский набор. Плаха, залитая кровью, дыба в пыточном застенке, вороны на лобном месте, опричники, похожие на персонажей современных ужастиков и тому подобные прелести. Было все это в нашей истории? Разумеется, было. Чего ж тут отрицать? Вопрос — в каких количествах? Нас так затюкали рассказами о нашей жестокости, что даже экскурсоводы на Красной площади рассказывают, мол, лобное место служило для пыток и казней, а выражение «орать во всю Ивановскую» восходит к крику публично пытаемых и запарываемых кнутом. А это неправда. Лобное место нужно было для возглашения указов государей, До перестройки Красной площади в XVI веке указы Великого князя возглашались на Ивановской площади в Кремле: выходил дьяк в молидовом каптане, в синих штанах, светло-коричневых сапогах, оранжевой шапке с чернильницей и тубусом с густиными перьями на боку, в окладистой бороде, и кричал: Орал во всю Ивановскую. «Указ государя и великого князя». А вы так привыкли считать предков садистами, что поверили? Ведь верят же, что стекала алая кровь Пугачева со товарища четвертованного прямо на белоснежном пьедестале лобного места на Красной площади? Да и красной она называется, потому что заливали ее веками кровью невинно убиенных. Такие вот сказочки». Лобное место и виселица. А как обстояло дело с кровушкой и пыточной аппаратурой в просвещенных Европах? Неужели как-то иначе? Действительно иначе, но не так, как думается среднему европейцу и отечественному интеллигенту, а пострашнее, чем у нас. На площадях всех европейских городов, непременно красовалась виселица и не всегда пустовала. Пытки были совершенно обычным, нормальным способом вести следствие не только в мрачном Средневековье, но и в ренессансных, пятнадцатых, шестнадцатых веках. Пыточные инструменты заказывали самым обычным ремесленникам, и они выполняли свою полезную работу, продавая членам муниципалитета готовые изделия, бытовые нравы. По законам практически всех стран Европы жена и дети рассматривались как собственность главы семьи. Не случайно же в английском языке само слово «woman» — «женщина» — есть прямое производное отман — «мужчина». А слово «ман» означает одновременно и мужчина, и человек. А обращение к замужней женщине на английском и сейчас означает некую принадлежность мужу. Вовсе не миссис такая-то, как переводим мы согласно нормам русского языка, а миссис такого-то. Избиения жены детей были совершенно обычным делом. В шестнадцатом-семнадцатом веках священники стали поднимать свой голос против бытовой жестокости, но их мало слушали. Драки по нашу были таким обыденным явлением, что это отразилось в обытиях. Взять хотя бы описанную Марк Твеном чашу любви. Пили из нее по очереди двое. Оба держали чашу за рукояти, один из них снимал салфетку, а другой — крышку. Зачем такие сложности? А затем, что, цитата, «в старые времена, когда нравы были суровы и грубы, мудрая предосторожность требовала, чтобы у обоих участников пира, пьющих из чаши любви, были заняты обе руки, иначе могло случиться, что... В то время, пока он изъясняется другому об чувствах любви и преданности, тот пернет его ножом. Конец цитаты. Примечание. Марк Твен, «Принц и нищий», Кишинев. Издательство «Лумина», 1972 год, страница 451. Конец примечания. У феодального сословия нравы пытались ввести в какие-то рамки, но и эти рамки таковы, что отдают какой-то прямо-таки космической жутью. Многие ли поклонники сказок про короля Артура и благородного Ланселота знают, что во время рыцарского турнира победитель имел право убить побежденного? Даже того, кто признал свое поражение, издался, даже истекающего кровью, лежащего без сознания раненого. Примечание. Кардини. Ф. Истоки средневекового рыцарства. Москва. Издательство «Прогресс». 1987 год. Конец примечания. Акт убийства так и назывался — удар милосердия. Было даже оружие, специально предназначенное для того, чтобы добить беспомощного человека. Оно называется стилет. Стилет — это длинный трехгранный или многогранный стержень на рукояти. У него нет лезвия, он не годится, как замена кинжала, даже как ножа. Стилетом можно только заколоть. В Европе считалось правильным и благородным вогнать раненому стилет или между пластинами панциря на груди, в сердце или в глазницу, чтобы, пробив глаз, стилет проходил бы прямо в мозг. На фоне этого бытового повседневного зверства уже не удивляют ни крестовые походы, ни инквизиции, ни обыденная жестокость войн. И костры с еретиками, и методы обращения язычников в христианство все считалось целесообразным и правильным. Кстати, насчет язычников и еретиков. В России обращение с теми и другими было не в пример мягче, чем в Европе. По крайней мере, народу сожгли гораздо меньше, хотя в отличие от Европы дров была поболее энергетическая сверхдержава, как-никак. Россия, в отличие от Европы, практически не знала религиозных войн. По сравнению с тем, что творилось в Германии, Нидерландах, Франции в xvi 17 столетиях, все раздоры между никонианцами и староверами, а также гонения на стрегольников, нестижателей и прочих сектантов, представляются просто каким-то... Разборками малышей в песочнице. В 1618-1648 годах католики и протестанты резали друг друга совершенно в чудовищных количествах, даже по меркам Первой и Второй мировых масштабных войн. В Германии за время Тридцатилетней войны было уничтожено около 40% населения. Дело доходило до того, что в Ганновере власти официально разрешили торговлю мясом людей, умерших от голода, а в некоторых областях христианской Германии было разрешено многоженство для восполнения людских потерь. Примечание. «История Европы» в восьми томах, том третий, «От средневековья к новому времени», «Москва», издательство «Наука», 1968 год. Конец примечания. В России не было ничего подобного, и слава Богу. И специального оружия, чтобы добивать поверженного противника, тоже не было. И виселица не была непременным украшением средневекового русского города. Но вот что интересно, ни один русский ученый не написал пока книги, «Мадонна и висельца, за что бы его сделали директором Российской государственной библиотеки и членом Академии наук. А Биллингтон подобную книгу написал и главой библиотеки Конгресса США стал. Глава третья. Короли добрые и злые. Эпиграф. «Все друг друга предают». Травят, режет, в общем, идет обычная придворная жизнь. Ешь барц, обыкновенное чудо. Конец эпиграфа. В xvi века, в общем-то, уже трудно отнести к Средневековью. В это время укрепляются централизованные государства. В Европе появляется больше порядка и законности. Это касается Руси и Европы. Укреплять государственность, присоединяя к центру страны независимое княжество, чисто гуманными методами трудновато. Русские цари Иван III, Василий III, Иван IV вошли в историю как объединители Руси. Власть этих царей сделалась несравненно больше, чем власть любого из великих князей прежних веков. Там, где политический абсолютизм, там и персонификация государства в личности монарха, культ личности монарха, абсолютизация его вкусов, мнений и привычек. Во Франции придворные моды прямо зависели от того, что изволит носить король. Людовик XIV молод, строен и с удовольствием носит обтягивающие камзолы, тесноватые рубашки, штаны короля короткие, опять же обтягивающие поджарые ягодицы, и также одежда немедленно перенимает весь двор. Пожилой король Луи XIV жалуется на несварение желудка и усталость, он ходит в длинных бесформенных В куртках и штанах, прикрывающих колени, двор опять же обезьяничает и подражает королю, невзирая на то, кому что идет. От личности такого короля зависит многое, слишком многое. Из-за подозрительности, жестокости, плохого воспитания одного человека могут пролиться реки крови. Грозный царь. О грозности и жестокости Ивана IV судят главным образом на примере опричнины. Логично. Да, вполне. Да. 16 век в России отмечен репрессиями Ивана Грозного, центральное место в истории того времени занимает его Апричнина. В течение семи лет в московском государстве пылал пожар лютости. За семь лет жертвами этого смутного времени стали по разным подсчетам от пяти до семи тысяч человек. Апричнина вошла в историю как мрачный страшный период, так и воспринято. Понимают ее россияне. На Западе же порой пытаются представить ее как обычнейшее в России дело, нормальное явление. На гравюрах Густава Доре царь с ангельской улыбкой созерцает гроздья повешенных и, радостно смеясь, втискивает в животы людям зубцы своей короны. И Биллингтон объясняет, Иван Грозный являет самую суть своего общества. Русские люди и уважают силу, их история кровава, но это нормально, так они устроены, в отличие от англичан. Но представлять опричнину как обычный способ правления русских царей по меньшей степени странно. С тем же успехом можно представлять себе типичного французского короля в виде Карла IX, стоящего с рыкибузой у окна и посматривающего, кого бы из пробегающих мимо парижан подстрелить. Или считать Генриха восьмого выразителем сокровенных чувств английского народа, особенно когда он подписывает смертный приговор не дюжине врагов, а своей вчерашней жене или любовнице?» Но сознание и Беллингтона, и большинства западных людей устроено странно. Ни Карла IX, ни Генриха VIII они типичным явлением вовсе не считают. А вот Ивана IV считают. И что еще более удивительно, с ними почти согласны большинство россиян. А Причнина как символ жестокости, вошла в нашу историю. Кроме этого, Ивана Грозного обвиняют и в жестоком обращении со своими женами. Жестокость имела место быть. Как минимум трое из женщин Ивана Грозного были убиты, утоплены в пруду, замурованы, остальные насильно пострижены в монахине. Нехорошо. Но обращают на себя внимание сразу два обстоятельства. Первое. Заточая жен в монастыри, грозный царь хотя не лишал их жизни, тогда как Генрих VIII, например, английский король, который родился на 21 год раньше царя Ивана и также был многоженцем, избавлялся от надоевших законных спутниц жизни одним проверенным способом — казнью. Прожив двадцать лет с Екатериной Арагонской, Генрих, не добившись согласия папы, женился на Анне Болейн. Однако спустя несколько лет Болейн, не подарившая королю наследника престола, по инициативе мужа была осуждена парламентом за супружескую неверность и казнена. Ивану Грознову было на тот момент шесть лет. Генриху, восьмому, двадцать семь. Второе. У Ивана Грозного были причины опаляться на бояр. В возрасте всего трех лет он оказался фактически заброшен и никому не нужен. Ребенка забывали покормить, сменить ему рубашку, грубо отпихивали, кричали на него... На всю жизнь запомнил будущий Грозный, как на постели его отца развалился не сняв сапоги очередной временщик. Дорого заплатило боярство за эти не снятые сапоги. Жизнь Ивана и история России могла повернуться по-другому, если бы не трагический финал первого семнадцатилетнего счастливого брака с красавицей-женой Анастасией Романовой. Всю жизнь Иван был уверен, его первую и любимую жену отравили. Долгое время историки дружно считали это убеждение проявлением душевной болезни. Якобы подозрителен был царь сверх всякой меры, видел Краболу и там, где ее и в помине не было». Вот только такой факт. Когда в 1960-х годах была вскрыта царская гробница, специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили в костях царицы и в ее прекрасно сохранившейся темно-русой косе следы ртути, превышающие норму в несколько десятков раз. Загрязненными даже оказались обрывки савана, на дне саркофага. В средние века именно соли-ртути были главным методом устранения врагов при европейских дворах, знаменитых своими интригами. Русский двор не стал исключением. Как свидетельствует легенда, слух об отравлении первой жены Ивана Грозного боярами сразу пополз по Москве. Отравление любимой жены стало поводом для расправы с боярами-заговорщиками. Будь на месте Грозного любой король любой европейской страны, его оправдали бы непременно. Еще сочинили бы чувствительные романы, поставили пьесы, сняли бы кинофильмы. В них Иван Грозный выступал бы несчастным человеком, которому... Жестокие и черствые люди сломали судьбу, сделали его мстителем за себя и за любимую женщину. Европейскому монарху сто раз простили бы эти семь тысяч жертв. Но раз идет речь о русском царе, нельзя. Он не несчастный человек, и его судьба не предлог поговорить о том, что допустимо и недопустимо в обращении с ребенком. О том, как преступление порождает новое преступление, нет. Русский царь страшный преступник. Что бы с ним ни происходило, какие бы поступки ни совершались по отношению к нему, он не жертва. Он негодяй, изувер, урод, чекатила XVI века, а его правление яркое свидетельство исконной кровавой жестокости русской истории. Сравним, Не хочу оправдывать жестокость, тем более, что многих приближенных Ивана Грозного казнили явно без всякой вины. Но можно подумать, гуманиста Томаса Мора, первого в истории коммуниста-утописта, казнили за страшные преступления. Горожанин, как сказал бы у нас мещанин Томас Мор, сделал блестящую карьеру. За двенадцать лет... От советника и секретаря при дворе дошел до поста лорда-канцлера Англии. Известность государственного деятеля дополняла слава писателя. Само понятие «социальная утопия» восходит к названию книги Томаса Мора «Остров утопия». Но не уберегся Томас Мор. Король стал создавать особую англиканскую церковь, главой которой поставил не папу римского, а самого британского монарха Томас Мор не соглашался с таким решением. По его мнению, глава государства не должен одновременно быть и главой церкви. По личному приказу короля Томаса Мора судили за государственную измену, которой он не совершал даже в мыслях, В 1534 году его приговорили к сожжению на костре, и тут-то милостивый король заменил мучительную казнь через сожжение отсечением головы. Но никто не называет Генриха VIII кровавым и даже грозным «все в порядке вещей». Так, мелкий эпизод из государственной жизни. При Иване Грозном порой казнили дворовых людей, даже крестьян опальных бояр, мол, знали об измене и не донесли. Но, во-первых, при Генрихе VIII тоже порой казнили слуг государственных преступников, только в учебниках и в популярных книжках про это не пишут. А, во-вторых, По законам именно Генриха VIII в результате так называемых «огораживаний» в Англии появились толпы нищих и бродяг. Обширные земли, пастбище и леса стали представлять немалую ценность. На них разводили овец, чтобы продавать их шерсть для производства сукна а разорившиеся крестьяне в одночасье сделались люмпинами без всяких средств к существованию. Изгнание крестьян с земли было санкционировано самим на тот момент демократическим парламентом. Король тоже выступил на стороне земледельцев. Пусть они огораживают общинные земли, их право... Цитата. Овцы сожрали людей. Конец цитаты. Писал об огораживаниях Томас Мор. Лишенные жилищ и средств к существованию крестьяне считались бродягами, безнравственными людьми, которые не желают работать. В законах Генриха VIII сказано предельно ясно. Цитата. Милостыню соизволяем собирать только старым и убогим нищим. Остальные же, к труду пригодные бродяги, подлежат бичеванию с принесением клятвенного обязательства возвращения на родину и занятия трудом. Пойманный во второй раз бродяга подлежит бичеванию с отрезанием уха, пойманный в третий раз казнится как преступник. Пожалуй, даже русский царь Иоанн Васильевич посчитал бы это перебором. В итоге, по законам Генриха VIII, только за бродяжничество было повешено 72 тысячи насильственно согнутых земли крестьян. Это две трети населения тогдашнего стотысячного Лондона. На фоне этой армии покойников 7 тысяч на Руси – малая толика. Но и это не все. В 1558-1603 годах в Англии правила королева Елизавета. Это вторая по популярности среди английских монархов за всю историю монархии. При ней Англия лихо грабила испанские владения в Америке, ее флот стал одним из самых сильных в мире, когда Испания в 1588 году Направила к берегам Англии непобедимую армаду, британские моряки не пустили ее к Лондону, не позволили высадить десант. Они рассеяли корабли Испании в море, метким артиллерийским огнем потопили их или отогнали от берега. О гибели непобедимой армады пишут и говорят. Это гордая страница в истории Британии, вошедшая во все учебники. В учебниках пишут ли о том, как королева поддержала Фрэнсиса Дрейка в его экспедициях к Америке, покровительствовала Шекспиру. И если верить оскароносному голливудскому фильму про Шекспира, то у королевы Елизаветы вообще была с гением-писателем самая романтическая история. Ох, все могут короли, но только не жениться по любви. Но в учебниках почему-то не называют числа еретиков, истребленных в годы правления Елизаветы. Дело в том, что идея англиканской церкви очень понравилось преемникам Генриха VIII. Но католики почему-то не хотели подчиняться королю, как главе церкви, не хотели и многие протестанты. Многие из них вынужденно уезжали из Англии в Америку. Кто сейчас помнит, как создавались первые колонии в Северной Америке, первые штаты, и что такое вообще значит «штат»? «Штаты»? Это государство на голландском и немецком языках. Слово «диссидент» уже немного знакомо и Протестантов, которые не признавали идеи англиканства, не считали короля вправе быть главой церкви, называли диссидентами и ставили перед ними простой выбор – бежать за моря или быть казненными. Тринадцать разных протестантских конфессий создали каждое свое государство-штат. Так начались заморские колонии, будущее ядро Соединенных Штатов Америки. Как свидетельствует энциклопедический словарь Гранта, за годы правления Елизаветы в Англии было казнено восемьдесят девять тысяч человек. Королева за один год казнила больше людей, чем вся католическая инквизиция за три столетия. Сколько людей изгнали за океан, сказать трудно. Историки называют цифры от ста до трехсот тысяч. Елизавета — современница Ивана Грозного, на ней он даже одно время подумывал «жениться», Вот это, кстати, в отличие от сказки про Шекспира, чистая правда. В России мало знали тогда о далекой Англии, но Грозный, видимо, был неплохим международным стратегом и предчувствовал, какие глобальные выгоды может сулить ему династический брак с английской короной. Однако времена Ярослава Мудрого, когда подобное предложение британской правительницы наверняка сочла бы за большую честь, увы, прошли. Теперь репутация российского государства была в глазах просвещенной Европы основательно подмосена. Собственно, про Русь почти ничего так и не знали. Положительный миф XI-XII веков о златоглавом Киевграде, коему по богатству не уступает, И Константинополь сменился другим, отрицательным, о, дикой татарии, стуже и жестокости московицких варваров. В общем, Елизавета тактично отклонила предложение Ивана Грозного, мол, сама я не против, да и вы, мужчина, по словам моих послов, видный в полном расцвете сил, но вот парламент тут у меня никак не одобрит сей брак иван IV более года ждавший ответа конечно взбесился до крайности это что же чем он нехорош? хорош кривой али косой да за меня любая баба только мигни и отписал ей необыкновенно едкое письмо цитата мол думал барыня что как никак царицы английской руку и сердце предлагаю кое есть истинное государыня в своем заморском отечестве, ай, ошибся, не по адресу, дурень обратился, видать, ни государыня ты никакая, коль какие-то мясники, да пивники толстозадые в каком-то парламенте смеет указывать, что ее величество делать, мало того, вмешиваются нахально в августейшую личную жизнь, а я сам по статусу могу только... «На ровне жениться, а ты мне, выходит, не вовсе. Так что, извиняйте, ошибка вышла с адресатом, мель пардон, оферта отменяется». Конец цитаты. Так и не вышло у царя Ивана сосватать королеву Англии Елизавету. А жаль, интересное развитие получила бы тогда мировая история». Тогда Елизавета, чтобы сгладить конфликт, предложила Ивану Грозному в жены свою племянницу, Марию Гастингс. Но Мария тоже не хотела так далеко уезжать, чтобы остудить пыл Ивана, ему показали портрет некой служанки под видом портрета Марии. Но Иван вовсе не остыл, наоборот, девица понравилась ему чрезвычайно, пришлось показать портрет настоящей Марии Гастингс. А вот на ней-то уже он жениться не захотел. Такая забавная история. Но вернемся к деяниям царя Ивана IV. Достижения его даже побольше сделанного Елизаветой Присоединение Казани, Астрахани, Сибири стоит ограбленной Америки. Для Руси разгром татарского нашествия Менглы-Гирея по значению не уступает краху непобедимой армады. При всей безумной жестокости Грозного при нем на Руси убито на порядок меньше людей, чем в при Елизавете. Но в европейской историографии Иван Грозный это чудовище на троне, а Елизавета, великая королева, при которой совершенно и совершено много чудесного и замечательного. Дальше. Оливер Кромвель, прогрессивнейший по тем временам демократ. При нем Англию объявили республикой, провели всяческие реформы. А еще при нем покоряли Ирландию. Во-первых, Ирландия была католической страной, было необходимо покорить ее, цивилизовать, принести ей свет истинной веры. К тому же в Ирландии были свободные земли, чернозем, луга и поля, на них тоже кто-то жил, но ведь надо же было освободить эти земли для соратников Кромвеля. Ирландия делилась и делится на четыре исторических области – Ленстер. Манстер, Ольстер и Коннот. Коннот самая западная, самая дальняя и самая бедная из этих провинций. В ад или в Коннот, говорили опричники Кромвеля, изгоняя ирландцев с земли. По подсчетам ирландских историков был убит каждый седьмой ирландец и женщины, и дети и старики, в своем отчете перед парламентом. Оливер Кромвель откровенно рассказывал, что именно и как он делал, цитата, «я приказал своим солдатам убивать их всех. В самой церкви было перебито около тысячи человек. Я полагаю, что всем монахам, кроме двух, были разбиты головы», — конец цитаты. Впрочем, приводятся порой и более страшные цифры. Убита пятая часть или четвертая, причем неповинных ирландцев, примечание, Керженцев, П.М. Ирландия, исторический отчерк, Москва, 1923 год, конец примечания. Время было такое. Наверное, но Кромбель – современник Алексея Михайловича Тишайшего, второго царя из династии Романовых. Но Руси почему-то время было другое. После очередного восстания 1688-1691 годов ирландцев лишили всех политических прав просто за то, что католики – Образование на ирландском языке было запрещено под страхом смертной казни. За голову учителя, тайно учившего говорить и писать по-ирландски, платили такую же сумму, как за голову волка. Опять же, не было в России периода правления династии Романовых ничего даже отдаленно похожего. Ни лишение старообрядцев, гражданских прав, «Не запрета учиться по-татарски или по-бордвински? Дикарис?» «В прекрасной Франции!» Во Франции дело обстояло ничем не лучше. Война протестантов гугенотов, кальвинистов и католиков порождала невероятное озлобление, и венценосные особы мало отличались от других, вот возможностей у них было больше». В XVI веке королем Генрихом Анри II при парижском парламенте была учреждена так называемая огненная палата. За три года она осудила около 600 протестантов, кальвинистов и гугенотов, многие из которых были сожжены. Жестокость и коварство Екатерины Медичи хорошо известны. Для устранения соперников в ход шло. Все, и нож, и яд, до тридцати человек убила лично королева-отравительница, без всяких религиозных или политических причин, так обычные мелкие дворцовые интриги». На совести Екатерины Медичи и ее сына Карла IX события ночи на святого Варфоломея 24 августа 1572 года, позже печально знаменитой Варфоломеевской ночи. Во время нее и последовавшей за ней многодневной резни гугенотов было погублено более 30 тысяч жизней. Страшная резня вынудила гугенотов защищаться. Четыре гугенотских войны разрывали Францию до Нанского эдикта 1598 года. Допустим, в гугенотских войнах Унесших до ста тысяч человек Карл IX и Екатерина Медичи непосредственно невиновны, но уж за Варфоломеевскую ночь повинны только они лично. Сами монархи прямо организовывали убийство одних своих подданных другими, и не нашлось в стране силы, которая назвала бы Карла IX кровавым, а Екатерину Медичи отравительницей или садильницей. С 1610 года во Франции правят сплошные Людовики. Заканчивается реформация, заканчивается массовой иммиграцией гугенотов. Сотни тысяч их выехали в Голландию, Германию, Данию, Канаду, Южную Африку. Людовики тринадцатый, милейший друг мушкетеров, 14-й, 15-й, 16-й нежестокие. При них нет массовых репрессий, подданных казнят единично, редко и в основном все же за дело. Франция при Людовиках становится передовой страной Европы, Германия, Италия, Испания, потом и Россия, перенимает французские моды, французские одежды, французскую кухню, архитектуру и французские парки, даже французский язык. Но и эта королевская Франция знает такие преступления королей, которым нет аналогов в России. Знакомо ли читателю слово карт-бланш? В русском языке так называют некоторые разрешения действовать по своему усмотрению. Административный вариант. «Делай, что хочешь». А происходит это слово от французского «карте бланше», что в буквальном переводе значит «чистый бланк». Дело в том, что у французских королей был такой обычай — давать своим доверенным лицам карте бланше. «Карт бланш» представляет собой полностью оформленный ордер на арест с подписью короля и с государственной печатью, Только имени преступника в нем пока не было. Имя вписывал тот, кто получал карт-бланш. Какое имя? Какое хотел. Людовики, в отличие от русских царей, правили не сами. Французские историки, кстати, очень уважительно относятся к нашим царям именно потому, что они были реальными правителями, стояли у государственного кормила. А французские короли весело жили в Версале и охотно поручали вести государственные дела кому-то, например, представителям папримских римских, кардиналам. Среди кардиналов были выдающиеся государственные деятели типа Ришелье и Мазарини. Но короли-то в их заслугах почти ни при чем. За королей правили и министры, но чаще все же правили их любовницы, деликатно называемые фаворитками. У фавориток обычно были фавориты, и тонкие дамы поручали фаворитам принимать ответственные решения. И правили за французских королей, получается, любовники королевских любовниц. Они распоряжались зловещими карт-бланшами. Общее число людей, которых отправили в тюрьмы, Пожизненно невелико, несколько сот человек. Стоит только вспомнить, что каждый из них был таким же человеком, как любой из нас, а попал в тюрьму не за какие-то страшные преступления, просто потому, что вызвал личное раздражение кого-то, кто владеет карт-бланшем. Каждого из этих сотен заживо хоронили, как героя романа Дюма Эдмона Дантеса. Примечание. Дюма А. Граф Монте-Кристо, Москва, Дед Гис, 1956 год. Конец примечания. Самый известный из этих королевских узников, так и сошедших в могилу, не раскрыв тайны своего имени, это знаменитая «железная маска». Этот заключенный содержался в различных тюрьмах, включая бастилию, и всегда носил бархатную маску, Позднейшие легенды превратили эту маску в железную. Умер он 19 ноября 1703 года, унеся в могилу свою тайну. Кто был этот человек? Возможно, железной маской был герцог Вермандуа, незаконный сын Людовика XIV и госпожи Лавальер. Этот страшный преступник дал пощечину своему сводному брату, великому дофину, и за это искупил свою страшную вину вечным заключением. По официальной версии, Вермандуа скончался в юности 1683 года. Возможно, «Железная маска» — это старший брат Людовика XIV, незаконный сын Анны Австрийской. Людовик XIV узнал о своем брате, уже будучи совершеннолетним, и велел похоронить грех своей матери в Астилии. Существует версия, что Железная Маска – близнец Людовика XIV. Людовик XIII велел тайно воспитать этого принца, чтобы предотвратить те несчастья, которые, по предсказанию, должны были произойти в королевском доме, от этого двойного рождения. После смерти Мазарини Людовик XIV узнал о рождении брата, велел его заточить и, ввиду их поразительного сходства, заставил его носить железную маску. Может быть, железная маска Маттиоли, министр Карла Фердинанда Монтуанского... Маттиоли обещал Людовику XIV в 1678 году, что он убедит своего герцога отдать Франции крепость Казале. Он получил даже сто тысяч скуда и дорогие подарки, но выдал эту тайну Савойе, Испании и Австрии. Ходил слух, чтобы отомстить ему, французское правительство заманило его на свою территорию и заключило его в Бастилию. Есть, впрочем, еще не менее сорока также увлекательных предположений. Но кто был железная маска, вернее, черная бархатная маска, до сих пор не знает никто. Похоронен живым. Убийство любовницы дальних родственников, заточение в монастыре, Постылых жен служат убедительным доказательством того, что Иван Грозный — страшное чудовище на престоле, но как тогда назвать Людовика XIII, Людовика XIV, королей по заслугам, считающихся во Франции самыми мягкими и добрыми из монархов во французской истории? Чем они лучше? И в цивилизованные времена. Перенесемся, однако, в более цивилизованные времена. Начало правления Николая I, История подавления восстания декабристов. Помните фильм «Звезда пленительного счастья»? Барабанные дробь, виселица, тела повешенных. Снято хорошо. Фильм делал мастер. Когда смотришь, мурашки бегут по коже. Сразу вспоминается прозвище «Николай Кровавый». «Ах, это о другом тиране Сатрапе!» «Ну тогда вот, Николай Палкин!» «Только когда начинаем выяснять, сколько же мятежников было казнено после подавления этого восстания, на память приходят медальные профили пяти повешенных борцов за свободу. И все. Вдумайтесь!» Лишь несколько лет после тяжелой войны, смерть императора и тут попытка военного переворота, вооруженная мятеж, войска заговорщиков в центре столицы, артиллерийская канонада в самом сердце империи, и после всей этой заварухи всего пять повешенных. В те дни врач английского посольства в беседе с Пушкиным удивлялся, цитата, все посольство британии только и говорит об удивительном милосердии вашего государя у нас в англии по делу о военном мятеже такого размаха было бы казнено тысячи три человек после чего всех оставшихся сослали бы на галеры конец цитаты Действительно, если не считать несчастных солдат, обманутых заговорщиками и убитых во время боевых действий при подавлении мятежа, количество жертв Николая Палкина — пять человек, точнее, сто тридцать. Ведь Николай, цитата, «недолго царствовал, но много ночудесил, сто двадцать пять в Сибирь сослал, а пятерых повесил». Конец цитаты. Но даже в этих поэтических строках осуждение, а что уж потом устроила либеральная интеллигенция, а потом большевистская история, мол, ознаменовал вошествие на престол кровавой расправой с лучшими представителями, лично допрашивал декабристов Примечание. Ну, слава богу, хоть не додумали, что еще лично пытал. Пытки, кстати, вообще были ни к чему. Дворяне-заговорщики на перегонки каялись, сдавая с потрохами и себя, и всех товарищей по заговору, так что Николаю на допросе было достаточно суропить брови и качать головой. «Как, мол, не стыдно вам, дети мои!» — конец примечания. Теперь же сравним все эти зверства русского тирана-крепостника с действиями просвещенного и цивилизованного европейского монарха. В 1848 году во Франции пришел к власти Наполеон III. Приходу его к власти предшествовали события, которые в школьном курсе истории называют «революцией 1848 года». Так вот, во время этого мятежа и сразу после его подавления в одном только Париже было повешено по приговорам военно-полевых судов свыше десяти тысяч человек. Почувствуйте разницу. Кстати, до создания военно-полевых судов Николай I не додумался. Одно слово – «деспот». Подавление польского восстания 1830-1831 годов считается классическим примером русского зверства. На Западе события этих лет называют «русско-польской войной». Запад признал за Польшей право воюющей стороны. Но давайте о зверствах. Их не было вообще. Боевые потери поляков, порядка 6-7 тысяч человек, Раненые лежали в общих с русскими госпиталях, пленных отпускали под честное слово домой или держали в крепостях, кормили и поили. Участвовали в восстании верных сто польских дворян, не менее 30% процентов из них лишились поместий, а в Сибирь ссылали только активных участников. По категории зверств с натяжкой можно отнести разве Расстрел двух юношей, захваченных с оружием, но вне зоны боевых действий. По всей Европе писали об этих польских юношах. Очень много поляки порой о них вспоминают до сих пор. Спустя всего 18 лет после русско-польской войны, в 1848 году, император Австрии Франц Иосиф, При восшествии на престол подавил восстание венгров. Сто тысяч человек при населении Венгрии в два с половиной миллиона были казнены. Круглые цифры заказывает только одно. Точно никто не считал. Часть из этих ста тысяч была забита насмерть кнутами и шпицрутанами. Порядка тридцати пяти тысяч повстанцев расстреляно и повешено. Все правление Франции Иосифа не прекращались попытки поляков, чехов и словаков выйти из состава его империи и образовать свое государство. Общее число славян, убитых в ходе уличных боев, брошенных в тюрьмы, искалеченных и избитых, исчисляется десятками тысяч человек. Но Франция Иосиф не Палкин, это нежно-любимый культовый император в Австрии. «Гулял я как-то по Вене, куда ни глянь, или парк Франца Иосифа, или дворец-музей, или скромный пятизвездочный отель Франца осиф прямо культ положительного героя, но забавно, что это не только в Австрии». В Кракове, в Кабачках иногда вывешивает его портрет благодарная память бывших подданных о бывшем дорогом монархе. Франц Иосиф спокойно досидел на престоле Австро-Венгрии до 1918 года, 70 лет просидел. Видимо, это был император очень цивилизованный. Он умел убивать людей в строгом соответствии с правами человека и Хельсинской хартии, буквой и духом законов. И смерть тысячи тысяч расстрельных и повешенных венгров и славян никого не волнует. Вот два поляка, расстрельных вне зоны боевых действий, — о, это русское зверство! Политика двойного стандарта Запада. Все знают, какие реки крови были пролиты в Европе в средние века. Никакой тайны. Цифры и факты, которые я приводил, широко известны. Несмотря на европейскую политику обезличивания и оправдания жестокости в собственных государствах, ответственность за кровавые злодеяния все-таки легла на ряд королей и королев Европы. Теперь спросим. Кого из вышеперечисленных европейских монархов называют Грозным, Кровавым и тому подобным? Никого. Ни одного европейского короля или королеву не называют, например, Елизавета Кровавая или Генрих VIII Душегубец или Екатерина Отравительница или убийца Кромвель. Мелькнула была Мария Кровавая 1516-1558 год. Английская королева с 1553 года, дочь Генриха VIII, Тюдора и Екатерины Арагонской. Но вот парадокс. Именно эта королева уничтожила неслыханно малое число людей. Рьяная католичка она сожгла живыми, по разным данным, от 300 до 800 протестантов. Смешно! тоже мне кровавый называется, похоже, этим словом заклеймили ее после свержения политические противники из чисто политических соображений. Убежденная католичка Мария пыталась вернуть в Англию католицизм. Протестанты не простили ей этого, да еще и придумали в ее честь коктейль «Кровавая Мэри. Какое ощущение, что монархи существовали сами по себе, а все мерзости, сотворенные под их чутким руководством, сами по себе? Пример. Все знают, что такое Варфоломеевская ночь, но никто не считает Карла IX каким-то из ряда вон выходящим извергом. Ну, время было такое, что поделаешь, а литераторы, так и вовсе сочувствуют. Слабый был король, болезненный. Все под влиянием матери Екатерины Медичи жил-страдал, да и вообще жалел он гугенотов по-человечески. Вот и в великолепном французском фильме «Королева Марго» примечание. Довольно, кстати, реалистический фильм по стилистике и воспроизведению быта того времени, потому, наверное, нигде, кроме Франции и России, успехом не пользовался. Конец примечания. «Карл вообще чуть не платит, когда отдает приказ об убийстве своего верного военачальника Гугенота-адмирала Колиньи». Здесь важный момент идеологии всех западных государств. В литературе для массового читателя описывать только позитивные стороны истории и отражать достижения своей страны и народа, а кровавости упоминать пунктиром, как в английских учебниках «Истории о Генрихе восьмом «Меценате» и «Интеллектуале», страниц по пять-шесть, а о казнях три-четыре фразы». В специальной литературе, конечно, найдешь абсолютно все, любые сведения. Но теневую, безобразную сторону правления своих государей европейцы не пропагандируют, не смакуют, даже не обсуждают широко. И вообще они не обсуждают несовершенство своего общества. Спокойно к этому относятся. Это у нас Лев Толстой написал после бала а очерки Бурса Помиловского сделались культовой книгой в интеллигентной среде. На Западе же книгу Гринвуда «Маленький оборваш» подвергли забвению, а страшные воспоминания о детстве, проведенном в приюте, никогда культовой книгой не становилось. А в России такой установки нет. Мы и сами легко говорим о себе плохо, и иноземцам не мешаем. Нас поносят, а мы поддакиваем. Это при том, что русская история не более, а существенно менее кровава, чем история стран Европы. Время такое? Да. В средние века и даже в XIX веке Нигде на глобусе человеческая жизнь особенно не ценилась, но факты – упрямая вещь. В России во все эпохи жизни человека ценилась больше, чем в Европе. При всей лютости нравов эпохи у нас было существенно легче. Но почему же именно нас объявляют кровожадными, а наши монархи стали символами жестокости и готовности к кровопролитию? Да очень просто. Мы уже упоминали о том, что Россия относительно западного конгломерата всегда оставалась опасностью и соперником. И любой случай или событие в России, если позволяли унизить соперника, с энтузиазмом раздувались и демонизировались. Даже имя, которое Иван получил после покорения Казани и Астрахани, Грозный, стало переводиться и интерпретироваться как «жестокий». Примечание. Малоизвестный штрих. Изначально Грозным современники звали его деда, великого объединителя Руси Ивана Третьего, и уж совсем, конечно, Не в смысле жестокий, а в другом — суровый, требовательный к себе и своему окружению. Классический английский перевод Иван Terrible» — внушающий страх и ужас. Конец примечания. Миф о российской жестокости, раздуваемой западными соседями, находил благодатную почву и на родной земле. Долголетняя внешняя политика уступничества и соглашательства с Западом укрепила этот миф. На века имя Ивана Грозного стало символом жестокости и в родной стране, и за рубежом, как отчасти и имя Николая Первого. Глава четвертая. О бунтах мягких, добрых и бескровных. Эпиграф. «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. А.С. Пушкин, капитанская дочка. Конец эпиграфа». Обрати внимание на вынесенные в эпиграф бессмертные строки Александра Сергеевича. За последние двадцать лет их цитировали столько, что они уже стали народной поговоркой. И почему-то никому из тех, кто глубокомысленно повторяет эти строки, не приходит в голову вопрос, если русский бунт бессмысленный и беспощадный, то бунт не русский, что осмысленный и гуманный, вы вообще представляете себе хорошо продуманный и бескровный бунт, бунт, участники которого ласково улыбаются друг другу. Александр Сергеевич Пушкин сурово относится к бунту. Не нравится он ему. Александр Сергеевич отрицает право бунта на существование. Отметим и это как особенность его собственного мировосприятия. И как часть мировоззрения россиян. Мы ведь так нервно и с готовностью выслушали Пушкина и согласились, не приведи Бог. Не принимает наша душа бунта, отметим это. А чтобы сравнить наши бунты и бунты европейцев, посмотрим, а как бунтовали в Европе. Истоки. Стоит бросить взгляд и выясняется. В Европе и правда бунтовали вовсе не так, как у нас. Уже восстание рабов в Римской империи – Нечто не очень понятное для России и куда более жестокое. Широко известно восстание Спартака 71 70 х -го годов до новой эры. До 60 тысяч рабов участвовало в восстании, 40 тысяч из них погибли в сражениях и были истреблены победителями. 6 тысяч рабов были распяты вдоль а пиевой дороги и веселье, пока их истлевшие тела не попадали с крестов по частям. Не менее восьми тысяч римлян погибли в ходе подавления восстания. В России известны восстания, сравнимые по масштабу с восстанием Спартака. До сорока тысяч вёл за собой Степан Разин, до шестидесяти тысяч человек было в армии Пугачёва. Но большая часть из них дожила до конца восстания, никогда ни Суворову, ни графу Панину не пришло бы в голову поставить вдоль Московской или Смоленской дороги шесть тысяч виселиц. Собирая материал для своей истории Пугачевского бунта, А.С. Пушкин и через пятьдесят лет после казни Пугачева встречался со стариками, которые открыто рассказывали о своем участии в восстании. Римский историк не имел вот такой возможности. До Спартака было в Риме великое сицилийское восстание, которое длилось шесть лет со 138 по... 132 год до новой эры и восстания до 30 тысяч покойников. Рабы восставали в 198 году до новой эры, в лациуме в 196 в Этрурии, в 186-185 годах в На юге Италии каждое восстание тысячи убитых при подавлении тысячи казненных победителями. И после гражданских войн были восстания, например, Арестоника в Пергаме в 133-130 годах до Новой Эры, а результат — 20 тысяч погибших и казненных. В третьем-пятом веках Новой Эры Войны с христианами и христиан разных направлений между собой унесли до трех миллионов жизней погибших, казненных, умерших от голода при разрушении хозяйства. В поздней Римской империи не было возможности ввозить такое количество рабов, возникло долговое закрепощение своих же свободных земледельцев, ослабевало и исчезало разделение на свободных крестьян и рабов. В 61 году новой эры 400 рабов «Падания секунда» были обвинены в гибели господина и приговорены к казни. Плебс восстал, требуя освободить рабов, легионеры убили до тысячи восставших, а рабов казнили. В третьем, четвертом веках это сплошное полыхание народных восстаний в Риме, в Сицилии, на Востоке. Общее число погибших историки называют разное – от десятков тысяч до около миллиона. И в Византийской империи плебс восставал не раз и не два. Наверное, это были восстания осмысленные и гуманные – Но во время мятежа Ника, побеждай, в 535 году в одном Константинополе погибло, как считается, не менее 300 тысяч человек. Из них 80 тысяч император Юстиниан заманил на стадион, и попавших в ловушку людей перерезали поголовно, как баранов.